Возможно, остальные мистические чернила в этот момент были просто разобраны, если предположить, что все мы колдующие берём их из одной и той же незримой кладовой. В остальном всё прошло настолько легко, что я почти рассердился. Ну и зачем было так долго рассказывать мне, как трудно самостоятельно прокладывать тёмный путь? Хвала магистрам, ты здесь, сказал Шурф, возникнув из ниоткуда прямо в своём кресле. Всё у тебя получилось, как впрочем и следовало ожидать. Осталось рассказать тебе последнюю новость про тёмный путь. И тогда ты будешь знать о нём ровно столько же, сколько знаю я. Новость-то хорошая? Насторожился я. С моей точки зрения, как минимум, неплохая. А понравится ли она тебе? Сейчас выясним. Слушай меня внимательно. Существует распространённое и не совсем безосновательное мнение, будто тёмным путём можно ходить только на небольшие расстояния, то есть в пределах еха и ближайших пригородов, не вопрос, ходин в здоровье, даже если ты ещё совсем новичок. более-менее возможными, не для всех, но для многих считаются перемещения тёмным путём внутри соединённого королевства. Хотя на моей памяти старшие обычно заклинали освоившую тёмный путь молодёжь не соваться в графство Вук и на другие окраины. и вовсе не потому, что в тамошних домах и даже дворцах нет обычных бассейнов для мытья. Хотя, как по мне, это единственный серьёзный аргумент воздержаться от регулярных визитов в удалённые провинции. Однако, считается, что такое перемещение отнимает слишком много сил. Будешь потом долго восстанавливаться, и неизвестно ещё вернёшь ли былую форму а в других странах и тем более материках даже помышлять не следует считается что безумец попытавшийся самостоятельно добраться тёмным путём скажем в ондук умрёт на месте не то в начале пути не то всё-таки в финале тут мнения расходятся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 Быстро станет, больше ни к чему не пригоден. Невежество основной и самый мощный источник страха. В этом я постоянно убеждаюсь. Но речь сейчас не о том. Ну, почему ты сказал, будто это неплохая новость, перебил его я. Что хорошего в том, что тёмным путём далеко не заберёшься? И как тогда, собственно, ты, как я удираю на Ташёрский пляж? Да тёмным путём, разумеется, в том-то и штука. Просто хорошую новость я ещё не успел тебе сообщить. Она, видишь ли, заключается в том, что всё вышесказанное никак нас с тобой не касается. Как далеко можно уйти тёмным путём в вопрос личного могущества, и только до -то. меня учил Джуфин, который отлично понимает кто он на что способен поэтому первый же наш урок завершился отличным ужином в кумоне